Часть вторая. Определенной цели у него не было. Да и не могло быть. Когда идешь в никуда, единственный вопрос заключается в том, когда сумеешь набраться храбрости, чтобы признаться себе бессмысленности своего похода и повернуть назад. Оставалась, правда, крошечная вероятность встретить людей и найти себе новый дом. Но в глубине души Ванька искал вовсе не этого. И чем дальше он шел по дороге, тем лучше понимал это. Вначале он сжался к обочине и, взбираясь на очередную вершину, приникал к стволам деревьев, старался слиться с ними и сделаться невидимым, осматривая раскидывающуюся между холмами долину. Ну и в десятый раз, никого не увидев на растилающемся в очередной низине бескрайнем дорожном плотне, он перестал прятаться и зашагал посередине, подбадривая себя, услышанной в деревенском клубе песенкой. На привал Ванька остановился уже за полдень в месте, где дорогу пересекала узкая, стремительная речка с почти прозрачной водой. Спустившись под основательный мост, сооруженный словно в расчете на то, что речушка может разбухнуть и берега поднимутся раза в три, Ванька напился и достал из рюкзака провиант. За весь день он пока не встретил ни одного живого существа. Видел только вдалеке лосиху с лосенком, но подходить к ним не решился. Ему казалось, что он уже ушел довольно далеко от своей деревни, Во всяком случае, считать холмы, через которые он перебирался, Ванька утомился и бросил. А дорога также неутомимо позла вперед, и на ней не встречалось ни единого указателя на ближайшей деревне, ни съезда на проселочные тракты, ничего. Но ведь не могло же быть так, чтобы люди строили путь в пустоту. Что-то обязательно должно было находиться там, в другом конце дороги. Цель, которой от самого Хабара тысячи рабочих, Это как если всю Матвеевку и Семеновку вместе взять еще по две такие деревни, тогда, может быть, наберется столько народу. Прокладывали ее день и ночь, год за годом, сменяясь по выслуге лет или умирая, надорвавшись прямо здесь, в глуши, сотни километров от ближайшего человеческого жилья. Из этих людей сейчас в живых наверняка никого не осталось. Если бы Ванька не знал наверняка, что дорогу строили люди, он бы в это ни по чем не поверил. Однако старшие в один голос убеждали, что раньше сооружение многоэтажных домов, могучих мостов, даже над самыми широкими и бурными реками, не говоря уже об обычных асфальтированных дорогах, было делом самым, что на есть обыденным. Дескать, это уже потом, после того, что произошло, не стало ни техники, ни горючего, ни людей, которые умели бы управлять нужными машинами и чертить планы для такого сложного строительства. Чистокол и сторожевые вышки в их деревне всем скопом возводили 4 года. И это было еще ничего, быстро управились. Дома, если строили новые, то только из дерева. Научились класть без гвоздей, потому что гвоздей теперь было не достать. Разве что старые выдергивать, но они все ржавые. Пара оставшихся с прежних времен кирпичных построек, клуб, школа и сельсовет, в тяжелые времена использовались как крепости. Если случались налеты, у них прятали женщин и детей. Тоже и в Матвеевке, хотя у них и клуба-то даже не было. К вечеру совершенная, невыобразимая пустота на дороге стала настораживать и давить. Видимо, где-то неподалеку произошел выброс. Деревья постепенно изменялись, становились все больше. За обычными осинками и сосенками, выстрешимся вдоль обочины, теперь виднелись раскоряченные черные контуры огромных мутировавших дубовых елей. Они раздваивались, расстраивались, напоминая в отчаянии протянутой вверх ладони умирающего. Взловатые пальцы столов – были, казалось, скрючены немыслимой боли последней агонии. Ванька пожалел, что он не украл у отца дозиметр, и ему он сейчас наверняка пригодился бы больше. Птицы здесь не пели. Из чащи доносилось только мерное уханье совы. А когда на небосклоне начал проявляться бледный призрак Луны, издалека послышался мертвящий волчий вой. Слава богу, на него никто не отозвался, но ночевать на земле Ванька все равно не решился. Выбрав корявое дерево, стоявшее поближе к дороге, он забрался на то место, где ствол расходился в стороны и устроил себе гнездо. Высота была метра 4. Упадешь – хорошо, если отделаешься переломами, зато обычный волк не достанет. Луна налилась цветом алюминиевой ложки, на почерневшем усталом небе стали заметны червоточные звезд. Сквозь наступающую дрему Ваньке подумалось, что ночью на небо просто накидывают покрывало – и если выстрелить в него из лука, стрела проделает прорешну, через которую будет пробиваться лучик света. Вот тебе и звезда. Затрещали ломаясь как лучинки сухие ветви умерших лесных гигантов. Тоскливо заскрипели, поддаваясь под напором видной силы стволы живых деревьев. Подбострастно зашушали приминаемые кусты. Сквозь чащу на пролом двигалось тяжело хрипя что-то невероятно огромное, такое, о чем Ваньке никогда не приходилось еще слышать. Дуб, на котором он спал, сотрясался от каждого шага чудища, словно его, как и Ваньку, от ужаса дрожь, и листья испуганно перешептывались между собой. Ванька вцепился в ближайшие ветки и попробовал чуть приподняться, прижимаясь к стволу, чтобы разглядеть зверя или хотя бы определить, на каком расстоянии он находится. Ему повезло дважды. Первый раз, когда создание вышло на небольшой прогальную шагах в 50 от Ванькиного гнезда, чтобы оглядеться и принюхаться. Огромный темный силуэт был плохо виден на фоне переплетений больных осенной елей, и Ваньке так и не удалось определить, был ли это мутант какого-либо из известных ему зверей, или нечто вообще доселе невиданное. Видно было только, что передвигалось оно на четырех лапах, а в холке достигало не меньше трех метров. Ветер дул Ваньке в лицо. Вот и второй раз удача ему улыбнулась. Посопев сменуто, но так и не почувивая его, чудище испустило недовольно рык, развернулась, привстав на задние конечности, ударом передних свалила несколько молодых сосенок и двинулась обратно в чащу. Все это время Ванька сидел парализованный страхом, крепко, как мать родную, обняв толстую ветку и не отваживаясь даже утереть испарину со лба. Когда отрезка скрип угасли в отдалении, он осторожно, стараясь не произвести ни малейшего шума, лег обратно в свое гнездо и тихо-тихо выдохнул. Что-то подсказывало ему – встречу с этим созданием удавалось пережить мало кому, даже из опытных охотников. Несмотря на пережитое, ему удалось забыться сном. Чудище, видимо, перепугало не только его, и за всю ночь в округе больше не было слышно ни волчьего воя, ни дурных криков в нетопоре, ни истошных совинных всклипований. Когда он очнулся, солнце стояло уже довольно высоко. Осторожно спустившись на землю, Ванька пригляделся и обмер. Земля вокруг дерева, на котором он провел ночь, была покрыта десятками следов. Волки? Он судорожно смотрелся по сторонам. Тайга, казалось, тоже вглядывалась с него, задумчиво шелестя миллионами листьев, поскрипывая еловыми лапами, изучая, изучая. С этого места так или иначе надо было скорее уходить. Даже если волки пока оставили его в покое, они могли вернуться. Здравый смысл требовал от Ваньки возвращаться назад, в деревню. Но ночная встреча оказала на него странное действие. Она чуть-чуть приподняла завесу страха и лени, скрывавшего деревенских остальной мир. Мир, лежавший за пределами Семеновки и Матвеевки. Мир, в который вела древняя дорога. Встреча эта не только перепугала его, но и пробудила в нем задорное мальчишеское любопытство – Силу, способную противостоять пещерному страху перед в темноте неизвестными чудовищами. Не отдавая себе толком отчета в том, что делает, Ванька решительно наморщил лоб и заспешил в сторону противоположного своему дому. Через несколько часов ходу холмы закончились. С последнего крутого склона ему открылась огромная долина, сочащаяся темными болотцами, порошая двухметровым камышом и осокой, потеющая дурманом гнилостных испарений. Дорога здесь была проложена по высокой каменистой насыпи. Оставаясь, наверное, единственным куском твердой почвы под ногами, она тянулась сколько хватало глаз. Монотонно серая, ровная, с теми же яркими, неуместно праздничными линиями разметки. Она все бежала вперед, в некую дальнюю точку, ведомую только ее безгранично могучим создателем. Для Ваньки она оставалась последней опорой в этих, становившихся все более опасными и враждебными землях. О Верочке, о ссоре с отцом и о том, как переживает сейчас мать, он больше думать не мог, да и не хотел. Теперь его занимала только сама дорога и то место, куда она вела. Ванька принялся фантазировать, напрягая все свое воображение, чахлое, как овощи из кадушек, всю жизнь простоявшей в избе и никогда не видевшей солнца. Город? Может быть, такой же большой, как Хабар? Или еще больше? Старики говорили, что городов раньше было много. В них-то и жило большинство людей. Но что значит много? Пять? Семь? Получилось как-то слишком много народу. Такого быть явно не могло. Дед Марат вообще был известен своей склонностью к преувеличениям. Судя по качеству дороги, по тому, сколько лет она простояла, выдержав такие испытания, по ту сторону сотен, а может быть тысяч километров асфальтового полотна, находилось что-то чрезвычайно важное. Тайник с сокровищами? С лекарствами? С оружием? Ванька представил себе, какие почести ему будут в родной деревне, случись ему обнаружить, скажем, огромные подземные склады с автоматами и ружьями. У них на всю деревню было два ружья – И те без патронов. Одно висело на стене председателя сельсовета, другое принадлежало вепрю самому сильному и умелому из охотников. Тот выходил с ним на деревенские праздники, вызывая уважительный шепот в гуляющей толпе. Ни одно, ни другое не стреляли уже лет 8. Ванька вроде бы помнила с детства, как звучал ружейный выстрел, но детские воспоминания зыбкие и неверные. Вполне могло быть и так, что он путал его с раскатом грома. Прямой, как древ отцовского копья, путь уходил в затянутый белёсым мариум горизонт. Спустившись при пригорка, Ванька еще добрых 3 часа вышагивал разогретому асфальту. Последний холм за спиной уже растаял болотные на а впереди было все то же. Дорога. До наступления темноты обязательно надо было найти пристанище, иначе всему его походу грозил скорый и нелепый конец. Чем дальше он уходил по дороге, чем больше думал о ее предназначении, тем более обидным казалось ему погибнуть, так и не узнав, что же там, с того края, и тем более позорным виделось ему возвращение домой с пустыми руками из с такой многообещающей экспедиции. Самодельные сандалии натерли ноги, и Ванька стащил их, как только солнце оставило асфальт в покое и тот начал постепенно остывать. В некоторых из болотец вода казалась вполне пригодной для питья короткий привал, кусок вяленого мяса и пригоршний сухарей и снова в путь. Погружающееся в трясину багровое светило еще переплетало своими лучами стебли камышей, но тьма становилась все гуще, и вместе с ней на топе приходила новая, сумеречная жизнь. Вдалеке кто-то жалко не скричал, почти по-человечье. Потом в шагах встал в воде, всплеснулось что-то тяжелое, подняв такой фонтан-брызг. Словно за обочинами дороги начинались не мелкие болота, которые можно было перейти в любом направлении при помощи крепкой длинной палки, а бездонная пропасть, заполненная темными мертвыми водами, скрытыми, предательски невинными кувшинками, лениво плавающими на поверхности. «Доверься им, поддайся искушению прошлепать усталыми ступнями по прохладной водице, и трясина заглотят тебя и утянет вниз». Удовлетворенно отрыгнув пузырями воздуха Из твоих легких Единственным, что он отпустит назад наверх Как бы он ни устал Устраиваться на ночлег прямо посреди дороги На виду волков и прочих хищных тварей Было ни в коем случае нельзя Свернуть и спрятаться в камышах Черт знает, что обитает в этих зарослях Ванькин отец никогда так далеко от деревни не отлучался. Во всяком случае, по дороге до болот не доходил Охотился все больше в лесах Болото – место гиблое. Не будь по ним проложен старый надежный путь, Ванька сюда ни почем бы не сунулся. Оставалось только идти вперед. В расчете выбрести все-таки поселению или хотя бы мало маломальски укромному и защищенному пятаку твердой земли. Ночь, как назло, выдалась облачная. Если накануне луна своим оловянным блеском обозначала очертания находящихся даже на приличном расстоянии предметов, то теперь дорогу удавалось разглядеть только десятка на два шага вперед. Болото же его все канули во тьму. Хуже казалось, с ним уже ничего приключиться не могло. И тут, далеко за спиной, послышался странный, нехороший звук. Сначала робкий, незаметный. Он усиливался, пока не закрепился на одной постоянной громкости, словно преследующее Ваньку существо догоняло его. А потом, пристроившись на удобное расстояние, кралось за ним, не выпуская из виду. Мерное, зловещее поскрипывание. Услышав его ночью, на построенной мертвецами заброшенной дороге, Ванька сразу подумал о призраках, может быть, туших строителей, сгинувших в окрестных топях. Вспомнилась детская сказка о медведе, которого хитрый мужик поймал в капкан, а тот отгрыз себе лапу и ночами ходил вокруг его одинокой избушки, поскрипывая деревянной ногой и требуя отдать настоящую, повешенную мужиком дома. «Ерунда, в общем, всякая», – убеждал себя Ванька. Обернулся назад – ничего не видно. Крикнул. Потребовал назваться. Не отвечает. Сделал пару шагов навстречу, надеюсь спугнуть. Нет. Преследователь не отступил. Значит, он сильнее. Бросаться на него с отцовским ножом? Глупость. Кто знает, что там такое? Не нападет? Да и ладно. Успокоиться не получилось. Сердце колотилось ребра. В горле встал ком. Ванька пытался держать себя в руках. Говорил себе, что бежать нельзя. Если это зверь почует страх, бегство может подтолкнуть его к нападению. Да и человеку станет ясно, что Ванька слаб и станет легкой добычей. Мало ли, чьи владения он забрел, в чьей паутине запутался. Неосторожными странниками, соблазнившимися заущим в путь надежным покрытием дороги, могли кормиться и дикари, и работорговцы, и шаманы-телепаты. Как знать, может дед Марат на этот раз не брехал, перепуганный своими мыслями не меньше, чем загадочным звуком за своей спиной, Ванька не выдержал и бросился бежать, отбивая ступни, заглушая захлебывающимся дыханием и оглушительным стуком крови в ушах чертового поскрипывания. Пробежав минут 20, он решил, что оторвался и перешел на шаг. Рано, через несколько минут и темноты за спиной, сначала обыстренный, словно ему тоже пришлось пойти на некоторые усилия, а потом уже привычно размеренный, выплыл холодный бездушный скрип. Деревянные ноги? Или все же иссохшихся коленах и тазовых суставов, с которых могильное вранье обгладало все мясо, спасение было поистине чудесным. Так и не набравшись достаточной храбрости, чтобы остановиться и встретиться с преследователем лицом к лицу, Ванька загнанно шагал вперед, как беспомощная скотина, идущая на убой, готовый в любой момент спиной затылком принять удар, который положит конец его глупой авантюре. И тут, расстилавшийся перед ним сплошной мрак, выплюнул предмет, который он меньше всего ожидал увидеть. Хотя, если задуматься тут, на дороге, он и был уместен более, чем где-либо. Всего в 10 метрах от него серил остовый рейсов автобуса. Ванька узнал его сразу. У них в деревне был похожий. Его притащили туда еще в самом начале, вместе с другими машинами. Колеса и оси сняли и переставили на телеги. А сам автобус еще долго использовался как казарма для дозорных пока крыша не проржавела и самые деятельные из дружинников не растащили стекла и резиновые уплотнители по домам. Вот оно, укрытие. Задняя дверь, самая ближняя к нему, к счастью, была приотворена. Бросив последний взгляд назад, Ванька вскочил на подножку и оказался внутри автобуса. Нужно попытаться запереться в этом убежище и попробовать продержаться в нем хотя бы до рассвета. В нос ударил терпкий запах мокрой собачьей шерсти. Холодея, Ванька за доли секунды понял, куда попал, а глухое рычание сразу нескольких волчек глоток подтвердило его страшную догадку еще до того, как он успел глядеться в темноту салона. Осторожно, шаг за шагом, не поворачиваясь спиной, прячущимся в тенях серым вестием, он спустился по ступенькам на дорогу, чтобы оказаться между молотом и наковальней. Даже если он не достанется на растерзание своему невидимому преследователю, То только для того, чтобы его сожрали волки. Он уже ни на что не надеялся. С его детским луком и отцовским ножом он не сможет дать тварям отпор. Спрятаться негде, бежать бессмысленно. Сначала один, а за ним и другой волк мягко спрыгнул в придорожную пыль вслед за ним. В мутном свете, занесенной облаками луны, они казались еще больше, чем были на самом деле. Явно мутанты, хотя и не из того гигантского вида, даже слухи о появлении которого наводили ужас на все известные деревни. Тела туго выгнуты, как натянутая лука, готовые распрямиться в единственном точном броске. Ванька выставил вперед руку с ножом, понимая, что это ничего уже не изменит, что с нападением они временят только, чтобы оценить исходящую от него угрозу. Гром грянул неожиданно. от чего то не с небес, а из-за спины, с дороги. Один из волков кувырнулся назад, забежал по собачьей, упал на бок, попытался подняться, не смог. Пополз был обратно к автобусу, но так и не добравшись, заскулил, задергался и застыл. Второй бесшумно канул во тьму, растворился, словно его не было вообще. Ванька замер, ошеломленный, хотя и начал уже догадываться, что произошло. В Шагах в 20 от него стеркнула сжигалка, запаливая фитиль в масляной лампе. Обычный человек, один, с дикойным оружием в руках. Вроде как винтовка, но, короче, и с большим магазином посреди. У его ног неподвижно сидел огромный свиреповый видопес, размерами, пожалуй, превосходивший убитого волка. Как ему удалось заставить собаку вести себя так тихо, несмотря на близость хищников? На асфальте валялся, поскрипывая, крутящимся колесом. «Самокат? Велосипедов не видел, что ли? Чего так уставился?» В голосе звучала усмешка, но добродушная. Не обидное. «Видали мы ваших волос... велосипедов Неуверенно отозвался Ванька. «Да ты подходи! Не бойся! Тузик не тронет!» Человек потрепал пса по загривку, и тот нервно зевнул, сматриваясь в темноту где-то далеко впереди. «А чего ты пугаешь так?» А за спасибо. «Присматривался к тебе! Ну и вообще...» Веселья тут мало, сам понимаешь. Извини. Мужик смущенно кашлянул. А что за порода? Ваньке этого вполне хватило, чтобы забыть о пережитом страхе. В конечном итоге приверенничать и долго дуться на единственного человека на десятки километров вокруг, который к тому же еще и спас тебя, было просто глупо. Волкодав, судя по всему. Хотя черт его знает. Тузик? Недоверчиво уточнил Ванька. «Кто же знал, что он такой вымахает?» – пожал плечами человек. «И продолжает расти, так что придется переименовывать, видимо». Он был высокий, но очень сутулый и худой. Когда Ванька наконец решился подойти поближе, человек откинул назад капюшон плащ-палатки, который скрывал его лицо, и протянул ему широкую масластую ладонь. Он был весь седой. И удивительно хорошо сохранившийся, остриженный под горшок волосы на голове, и недлинная борода – И кустистые брови. На вид Ванька дал бы ему лет 50, Но двигался и говорил старик необычно хорошо для своего почтенного возраста. Может он просто от облучения такой седой? «А как тебя звать?» «Иван, значит. А меня можешь, Серафимом Антоновичем. Давай-ка с тобой до автобуса дойдем. Надо на ночь где-то остановиться». «Там логово было. Вдруг второй вернется?» «Не вернется». Серафим Антонович снял руку с ошейника своего пса, хлопнул его легонько по спине, и тот, так и не из давнего звука, метнулся к болотам. «Если их там не больше трех будет, он их как крыс передушит». Не зря укармливал. Приперев дверь посохом, он расселил на полу автобуса свой плащ, достал из рюкзака, завернутый в обрывок полиэтиленового пакета увесистый кусок жареного мяса, и вонзил в него нож с необычайно черненным лезвием. «Извини уж, придется холодным есть». Костер разводить боюсь. Кто его знает, что там дальше на дороге? У этой чертовой темени даже с прибором ничего не видно. Дальше 40 метров. Волки – это так, ерунда. Люди пострашнее будут. Он вручил Ваньке его порцию и налил ему в крышку побитой походной фляжки прозрачной по куче жидкости. Натерпелся, не бойся. Пей, пей, не трусь. Я с тобой тоже выпью». «Ну? Откуда и куда?» Вслед за Ванькой он приложился к фляге, крякнул и приглашающе кивнул. Он, оказывается, не знал про их деревню. Распрашивал подробно, интересовался и Матвеевкой, и обороной от дикарей, и хозяйством. За свои 13 лет Ванька уже навидался всякого, и никогда не стал бы болтать лишнего разговора с чужаком. Но в Серафиме Антоновиче было что-то особенное, располагающее. Казалось, Ванька знает его давным-давно, потому и говорить с ним можно было открыто, как со старым знакомым. «Врёшь!» – Убежденно заявил он, когда Ванька добрался до своей странной ночной встречи в лесу. Таежный дьявол свидетелей не щадит!» «Это мутант, да? От какого зверя? Ты слышал про него что-нибудь?» «Слышать-то много кто слышал, а вот увидеть – это да!» «Кто, говорит, это медведи какие-то особенные? Вроде бы где-то тут раньше был экспериментальный ядерный центр, секретный!» На картах его не было. Дороги туда тоже, понятное дело, нет. Но кто надо, все про него знал. Ударили по нему как следует, так что вся жизнь, включая насекомых, в радиусе 100 метров перевелась. Зато вот эти вот появились. Но вообще... Ты, наверное, карты нашей бывшей страны никогда не видел. Есть у меня тут. Он запустил руку в рюкзак и извлек оттуда бумажный прямоугольник. Вот, гляди. Вот это все наша страна была. Города только тут, тут и вот тут. А вот это все территория бывших штатов. Земля им пухом. Здесь вообще ничего не было. Ничего, понимаешь? Никогда ничего не было. Только сопки, болото, ручьи, леса. Тысячи километров без дорог, без единой деревни. Их в крайнем случае на вертолете разгод облетали. Может эти дьяволы таежные здесь всегда жили? Кто вообще знает, что там было в тайге? А уж сейчас-то... Ванька просто хлопал глазами, из сказанного он не понял и половины. Желто-коричный бумажный лист, по которому Серафим Антонович водил пальцем, для него вообще ничего не означал. «Города – это как Хабар?» – ухватился он за знакомую тему. «Как Хабаровск?» – «Да». «Или как Алдивосток?» «Как Питер?» «Как Москва?» Серафим Антонович перечислял негромко, но в голосе его звучала такая горечь – Каждое новое название, видимо, других городов, звучало, как еще один удар Колокова, звонящего на похоронах. Похоронах того мира, который для него был родным. «А давай-ка мы с тобой еще по одной накатим, по последней». «За тех, кого с нами больше нет. За все 140 миллионов». Он опрокинул фляжку, сделал большой глоток, зажимурился и умолк. Ванька тоже молчал, не зная, что сказать. Сквозь оторванный люк в крыше был виден кусочек неба. Поднимался ветер, грузные облака неслись все быстрее и быстрее, на короткие мгновения приоткрывая луну. По щелях тихонько завывало, на пол автобуса падали легкие мимолетные капли. Пока моросило не сильно, опасности не было. Но Ванька все равно залез на стол сиденья, высунул в люк свой зонт и раскрыл его. Так надежнее. Неизвестно еще можно ли завтра будет продолжать путь. Да и куда идти. «А ты куда идешь? спросил он у старика. «Москву! По делам!» «А что это? Тоже город как Хабар?» «Не дай ты бог, чтобы Москва как Хабаровск!» «Я видел его издалека! Город-призрак!» «По нему бактериологическим оружием работали, инфраструктуру берегли, суки!» «До сих пор за 10 километров до города карантинная зона начинается!» «Через костюмы химзащиты проедает!» Так постарались. Я там неделю провел, все своим глазам поверить не мог. Единственный нетронутый войной город, прямо как раньше. На холм забирался, как раз на 11 километре от крайнего микрорайона. И смотрел, смотрел часами. Давно не видел городов, соскучился. От Владивостока вот совсем ничего не осталось. Волной за 3 минуты смыло начисто. Снаружи раздался тихий скрижет. Кто-то скреп металлическую обшивку автобуса. Серафим Антонович поднялся, посмотрел на запаленное окно и открыл дверь. Его волкодав сначала встал на ступеньки перед ними лапами, просунул внутрь свою огромную серую башку, принюхался и недовольно зарычал, но потом все же запрыгнул внутрь и, лизнув ладонь хозяина, примостился у его ног. Сначала он из-под снизу вверх недоверчиво глядел на Ваньку. Потом глаза его стали закрываться и он задремал. Вслед за ним провалился сон и сам Ванька. Старик тихо покачал головой, глядя на спящего мальчишку, погладил своего пса и задул лампу. Снились Ваньки, река Матвеевки, Тарзанка, с которой местные пацаны прыгали в прозрачную и зеленоватую, как бутылочные осколки, воду. Вслед за остальными он забрался на дерево, ухватился с за канат, Но высота оказалась неожиданно большой. Довольно широкая река превратилась в тоненький ручеек где-то далеко внизу. И Ванька, уже оттолкнувшись ногами от ветки, все никак не мог решиться отпустить канат и броситься вниз. Потом рука соскользнула, сорвалась, дыхание перехватило и, подняв брызги, он рухнул в воду. Он лежал прямо под люком. Зонт, видимо, сорвало ветром и сквозь отверстие на лицо лениво капал дождь. Светало. Ванька встал на спинку сиденья, подтянулся на руках и вылез на крышу, поискать зон сверху. Но он тут же забыл про него, и так и остался сидеть на крыше, прикованный открывающимся страшным и хирующим зрелищем, не веря своим глазам. Ночной туман постепенно рассеивался. За его спиной неспешно всплывало солнце, небосклон окрашивался в светло-серый цвет. Та часть дороги, которая лежала впереди них, через которую им предстояло идти сегодня, Становилось видно все лучше. В 50 метрах от автобуса на дороге стоял еще один, почти такой же. За ним еще и еще 10, 20, 200. Их было больше, чем число, до которого Ванька умел считать. Ржавых ликовушек, грузовиков, пассажирских автобусов всех размеров. Они занимали все полосы дороги, теснились на обочине, бесконечной колонной уходя в рассветную дымку. Но Ванька уже догадывался, что когда совсем рассветет и туман растает, колонна будет продолжаться еще дальше, может быть до самого горизонта. до той точки, где ее что-то остановило, остановило навсегда. Автобус, которым они провели ночь, был последним отставшим звеном в грандиозной армаде автомобилей, десятилетия назад направлявшихся по дороге на запад. Сотни тысячи пустых машин, больших с красивыми плавными контрами, наверняка неимоверно дорогих. В перемешку с бедняцкими угловатыми жестяными коробками на колесах. Двери одних открыты на распашку, у других заботливо прикрыты их водителями, которые, наверное, надеялись еще сесть за руль, завести моторы и двинуться дальше, а может, вернуться в свои дома, когда все закончится. Куда они исчезли? Решили продолжать свой путь пешком, чтобы как можно дальше уйти от неведомой опасности? Сгинули. ржавеющие каркасы их автомобилей остались здесь единственным памятником своим хозяевам. На 100 триста лет, пока кислотные дожди не разъедят окончательно и их, и воспоминания о судьбе людей, которым они принадлежали. «Вот она, эвакуация!» Послышался снизу голос Серафима Антоновича. «Вглубь ехали, подальше от границ. В Читу, наверное». «Не доехали». Ванька свесился с крыши. Старик стоял с дымящейся самокруткой в руке, рядом с ним сидел его пес. У двери автобуса валялся еще один мертвый волк с перегрызенной глоткой. «У многих наших родные тоже где-то здесь были, наверное». Он глубоко затянулся и закашлялся, выпуская изо рта клуба сизого дыма. Поближе головы колонны. У военных семьи заранее предупреждали. Что же там такое произошло? Неужели по-гражданским специально ударили? Он поднялся внутрь, отряхнул и свернул плащ. Собрал рюкзак, закинул на плечо свое необычное ружье и, глядя на мальчишку снизу вверх, сквозь люк, сказал «Ладно, Иван, я, пожалуй, поеду. Возвращайся ты лучше домой. Там на западе тебе делать нечего». «Возьми меня с собой», а неожиданно для самого себя попросился Ванька. «Я в деревню не вернусь. Я даже бы, если хотел, одного меня волки сожрут, и все. Я лучше с тобой дальше, я охотиться могу». «Ну, смотри», – легко согласился старик. «Вдвоем мы, конечно, медленнее пойдем, но хоть повеселее будет. А то за месяц от Владивостока я заскучал немного. Посажу тебя на багажник. Собирай пожитки».